Глава шестая. Листья облетели. В небе хлопнули в ладоши. Еще раз! Еще! Ближе! Над нами! Сперва я, глупец, решил, что какой-то бог или богиня, Афина, подслушали нашу беседу и радуются моему остроумию. А что? Я уел Гермия, указал на очевидное, чем не победа. Боги, если верить бродячим сказителям, больше радуются чужим промахам, чем своим достижениям. Кто бы ни подслушивал, он захлопал чаще, резче. «Ладоши? Нет, это парус на ветру. Парус? Над головой?» Было темно. Я поднял лицо к небу, вглядываясь до рези под веками. Мешали ветви яблони, заслоняли обзор. Впрочем, даже не будь их, я вряд ли что-нибудь разглядел бы толком. Откуда в небе парус? Большое полотнище хлопнуло на ветру. Гавань неподалеку. но паруса на ночь спускают. Хлопало не переставая. Громче и громче. Хлопанье висело надо мной прямо в небе. Манило. Звало. Задрав голову, я увидел, как гаснут звезды над Истмом. Стыдно признаться, но я обмочился от страха. Пустил струю, словно мелкий сопляк. Я и был сейчас мелким, был сопляком. Там, в моей памяти, где звезды гасли над Истмом, оперен сын главка еще не знал, что он уже не мальчик, а источник. Мне исполнилось шесть лет. Шесть, не тринадцать. Даже еще не исполнилось. Понадобилось время, чтобы вспомнить, кто я, где я на самом деле. Это не принесло облегчения. То же место, что и тогда, за одним исключением. Вокруг меня не храмовый приют, откуда надо бежать, и не расщелина, где надо прятаться. Склон, яблоня, чья крона вряд ли сможет послужить защитой от убийственного огня. Общим между прошлым и настоящим... «Была она! Химера! Прилетела! Опять!» Я вжался спиной в шершавый ствол, ободрал лопатку, порадовался боли. «Живой! Я еще живой! Не уголь на дороге! Где пламя? Почему чудовище не сжет храм, гавань, людей? Почему ты медлишь, трехтелая Химера?» Гермей? Со мной Бог! Я в безопасности!» Я, Герми, сын Зевсы и мои Плеяды, беру тебя, Гипаной приемный сын Главка и Эвремеды, под свое покровительство. А если Герми не справится с Химерой один, придет Афина Победоносная, в шлеме и доспехе, с копьем наперевес. Я буду благосклонна к тебе, Гипаной сын Главка, два бога, брат и сестра, два олимпийца, чего мне бояться? В темноте хлопал парус, поднятый на ладье смерти. Я огляделся — Гермия не было. Вышел из-под ветвей? Грозит химере змеиным жезлом? Я бы не вышел ни за что, хоть ты обещай мне бессмертие и полную корзину вяленых смогв. Но то я, а то Бог! «Гермий!» — шепотом позвал я. «Ты здесь?» «Ты где?» Страшная догадка пронзила меня раньше, чем я понял, что с яблони облетают листья. Не в попад, вопреки естественной смене сезонов, на дерево упала, нет, не химера, но поздняя осень. Листья желтели, во тьме я не видел, как меняется цвет, но был полностью уверен, что листья желтые, сухие. Они сворачивались в трубочки, шуршали... Падали мне на голову, на колени, на землю вокруг меня. Должно быть, ядовитое дыхание чудовища иссушило листву. Я не успел сосчитать до тридцати, когда от кроны дерева остались одни голые ветви. Шатер больше не защищал меня от шести глаз химеры. Бог больше не защищал меня. Это было страшнее всего. Гермий ушел, оставил, бросил. Это значило, что и Афина не придет».